Глава 6. Начало истории. 17 год. Встречи с выстрелом и несколько неудачных недель подряд в поисках частиц постегивали нас к более интенсивному поиску искателя и исполнению Роминого желания драться. Поисковые рейды то и дело прерывали патрули, стражи или банда, приходилось сворачиваться и уходить ни с чем, а по ночам зимой в лесу ловить нечего даже днем. Большие расстояния покрыть не получалось. Ромчик несколько дней находился на взводе. Его бесило не потеря денег, а сам факт, что кто-то смеет нам мешать. На вечерних посиделках он с присущей ему настойчивостью опять поднял эту тему, убедительно подначивая всех подняться с колен. «Вы планируете дожидаться, пока они посидеют? Или кому-то еще не ясно, что пора действовать?» Возбужденно спросил Рома, обращаясь сразу ко всем. Мы промолчали, переглянувшись, и дали ему продолжить. Никто из нас не спешил высказывать свое мнение. «Если Сережа не затупит, прогнем их два счета, хватит ломаться. Чего ждать осложнений, прикрываясь миролюбием Арчи?» Рома говорил с явным раздражением, неспроста обращаясь именно ко мне. По остальным ребятам было видно, что они в целом с ним согласны или хотя бы могли поддаться на уговоры. «При чем тут мое миролюбие вообще? Я ничем не прикрываюсь». Ответил я, но не успел закончить. «Не, но ну вот скажи по чесноку, тебе ведь тупо впадлу!» С иронией и улыбкой перебил меня Статик, вроде и укориф, но с очень милым лицом. «Ты максималист, Рамза, нас это затянет. Сам знаешь, только начнем, а по итогу все выйдет, как с вашими татушками», возразил я в конце, сведя все в шутку. У Димы, Ромы и Кости были большие татуировки, у еврея цветная во всю руку, а у остальных черно-белые в полруки, но на разных местах. Костя — левое предплечье, Рома — правое плечо. Они начали забиваться еще в прошлом мире, и каждый имел намерение продолжить. В этой ситуации я использовал это довольно-таки точное сравнение с юмором, так как у меня тату не было. Была в юности такая идея. Но затем позабылась, оставшись на стадии осознания и долгого противоречивого внутреннего обсуждения, как и огромной кучи других безумных или просто несбыточных идей, отметенных разумом. Наверное, подсознательно мой здравый смысл запирал их в глубине личности, лишь иногда выпуская, чтобы похвастаться или поделиться масштабностью планов. Да дело же это вряд ли когда-то дошло бы, ведь по факту оно мне и не требовалось. «Да хорош тебе гнать!» «Затянет первый шаг, бла-бла-бла. Ты его сначала сделай, а потом уже с последствиями будем разбираться, если появится такая необходимость». Додавая да, всем уверенности, начал спорить Рома. «Рано или поздно все равно упрёмся. Так чего тянуть?» «Ну, если подумать, лучше жалеть о сделанном, чем об упущенном». Одобрительно промурлыкал Димон. «Мне плевать, я за любую движуху». Поддержал Сережа, отпив из бутылки пива. «Вот один раз поддадимся». а потом будем полжизни разгребать». Отчаянно продолжал настаивать я, взывая неизвестно к чему и почти сдавшись. В тот момент я объективно понимал, что мне не переломить общий настрой. Да я, откровенно говоря, сам не сильно желал протестовать, успев не раз обдумать все за и против. Не знаю, почему все еще продолжал сопротивляться. Возможно, чуял, что оно того не стоит. Ну или пробивался голос внутреннего страха, разума или лени. Скорее всего... Просто меня более чем устраивала наша размеренная, тихая жизнь и род занятий. Давайте хотя бы не торопиться. Подойдем ответственно, последим за ними. Или одумаемся. Постоянные замесы будут отвлекать. Нас всего четверо, слишком мало. Да, конечно, свои плюсы есть. Но может получиться так, что зарабатывать станем, наоборот, меньше. Еще и придется людей набирать. А где их искать? Расширение? Один из немногих оставшихся у меня аргументов, способных выступить противовесом их растущим амбициям. «Сделаем все красиво, продумаем до мелочей, и отдуваться не придется», — пообещал Дима, принимая Ромину сторону. «Надо», — между делом подтвердил Сережа, не отвлекаясь от телевизора и пива. «Я обеими руками за подготовку. Главное, чтобы она не растянулась на год», — засмеялся Рома, пропустив мои доводы мимо ушей. В моих рассуждениях все выглядело просто. Появление новых людей в группе неизбежно влекло за собой множество различных сложностей. Неформальное разделение внутри коллектива часто толкает ущемленных на предательство и другие отчаянные поступки. И все это понимали. Я даже разъяснять не стал особо. Ромина маниакальная идея могла принести как хороший доход, так и неприятности, способные вообще лишить меня денег. Им пофигу. У каждого было нечто свое». Ребята могли поиграть, сохраняя возможность развернуться и пойти старым путем в случае неудачи. Или залезть на дно, полностью бросив поиск частиц. Мне же пришлось бы менять весь распорядок жизни, лишившись единственной сферы деятельности. Моя позиция была такова». Если не можешь быть честен с кем-либо, значит, и не стоит с ним иметь ничего общего. Ну или хотя бы стоит свести общение к минимуму. Однако я потерял уверенность и не собирался больше разубеждать ребят, почти подавшись зову приключений и меркантильности, хоть и мнимый, не испытывая уверенности в скором обогащении. «Ромчик! За двумя зайцами погнаться, а в итоге надорваться!» Беспомощно добавил я, переделав известную поговорку. Разговор протекал очень спокойно. «Тогда давай с этого и начнем!» Я не понял, что Рома имеет в виду. И скептически хмыкнул. Тогда он разъяснил. «Займемся подбором кандидатов. Пробежимся по всем старым знакомым. А дальше посмотрим. Но есть одно условие». Рома притормозил, нагоняя интриги. А его реплика прозвучала так, будто он прочел мои мысли. Действуем быстро и занимаемся подготовкой. Или я начну участвовать в Даркли. Получу там практику, деньги. Может, познакомлюсь с кем-нибудь. Не захотите, справлюсь один. Хрен с вами». Высказывание прозвучало вызывающе из провокацией, а губы растянулись довольной улыбки. Рома имел в виду то самое подобие официального турнира, но местного уровня, устраиваемого иными на сходках. Пари между двумя или более участниками с оговоренной ставкой, но региональное и с другим названием. Уже несколько лет существовала вполне законная программа, вроде вида спорта, воплощенная в жизнь крупной европейской букмекерской сетью. Его предложение было шантажом. Мол, если не хотите с выстрелом драться, туда влезем. Так он лишил меня возможности торговаться. «А разве там чип не нужен, чтобы участвовать?» – пробубнил Сережа, пытаясь охладить Рому. Но он ошибся, ведь статик подразумевал конкретно местный уровень, неузаконенный. «Где там, Сережа?» Предварительно выматерившись с лёгким раздражением, переспросил Рома, уставившись на него с серьёзным лицом. Бэк тупо перепутал масштаб и сморозил глупость. «Ну, Даркл какой! Официальный, что по телеку идёт!» — недовольно переспросил Серёжа. Словно он всё внимательно слушал, а ничего не понял из-за того, что Рома плохой рассказчик. Рассеянное внимание и очень дырявая и кратковременная память — верные спутники Сергея по жизни. У него вечно так было. В одно ухо влетело, в другое вылетело — Даже если казалось, что он сфокусирован. И потом Серёжа неизменно начинал просить отдельного повторного пересказа. А когда рассказчик посылал его подальше, он психовал и злился, считая, что такая реакция ничем не оправдана. «Да, Серёж, именно так. Ты не парься, мы потом тебе расскажем, что делать», — молвил я, еле выжимая слова сквозь смех. Но хохмы в его реакции не было. Серёжа, казалось, и правда думал, что мы могли замахнуться на официальный турнир или забыли, что у нас чипов нет. То есть хотел выделиться, а получилось, как всегда. «Сам пройдешь процедуру за нас четверых, переоденем тебя. Потом будешь за всех сканирование перед каждым турниром проходить», — зазвучал из общего угара голос Димы. «Если только в задницу. Максимум, куда ему что-нибудь установят. Его счастье, что так и не попал в Таиланд, а то бы давно вогнали по самой небалуй», — добавил Дима. Рома, наконец, отвел от Сережи суровый взгляд. Могут возникнуть проблемы на магнитных рамках супермаркетов, никак не мог остановиться я. Ну, по-моему, задница, это по твоей части, Димон. Огрызнулся недовольно Сережа, как обычно, начиная тержать, сами не зная почему. Продолжил он, истощив запас терпения, пустой смотрел на нас преданным взглядом, допивая непрекращающимся тупником. Ну и юморнул, удивился еврей, прямо по мастерски. Что так насторожился, Димон? Зацепила? Сменив жертву, но не настрой, спросил я. Добивать Серёжу я не видел смысла, он уперся в тупик. Вот я и переключился на следующего. Давай ближе к делу, долго вы ещё тянуть намерены. Ты-то, еврей, какого ломаешься? Ты же точно уже не целка. Пошутил Рома, снова вызвав возгласы одобрения. Разве что после третьего аборта закончил мысль статика я. Да пошли вы, придурки, прокомментировал Дима, взорвавшись, но быстро остыл. Серёжа отвернулся с довольным видом, уже не нуждаясь в нашем внимании. Его устраивала любая концовка разговора. Немного о местном Даркли. След проходил каждый раз в новом месте. Попасть на него можно было лишь в случае, если тебя приглашал кто-то из немногочисленных зазывал. И однажды мы пересеклись с таким. При знакомстве она представилась светой. Но то, вероятно, было вымышленное имя. Её мы повстречали в лесу. Она была с парнем, который струхнул и простоял молча, не понимая наших намерений. А мы люди мирные, пусть и не очень добрые, и плохого им не хотели. Немного прогулялись, пообщались и разошлись. Такие знакомства вслепую, сквозь маску, опасны, но по-своему прекрасны. Девчонка оказалась крайне общительной и так много балаболила, что не дала никому вставить и слово. А в конце рассказала о Даркли и пригласила нас. Тогда мероприятие только набирало обороты. Позже многие организаторы стали очень известными личностями. Мы сохранили контакт. К тому же Света очень приглянулась нашему вечному страдальцу, выбирающему для себя самые сложные цели. Хорошо, хоть он ей не открылся в первую встречу, а ведь мог, та еще жертва романтики. Но во всем остальном Дима крайне рационален, да и очень расчетлив. Что до тормознувшего, Сергей вообще по жизни был человеком очень простым, добрым и общительным, однако ни в коем случае не глупым, умнее многих. Просто постоянно был рассеян, от этого часто тупил, особенно в мелочах. Его основная беда — негативное восприятие. Каждая проблема казалась ему глобальной, влияла на настроение, а в плохом расположении духа окружающий мир его лишь напрягал. Он все драматизировал похлеще и почаще ромы, но в другом направлении. Очень наивный, нервный и нетерпеливый. Сергей легко раздражался и начинал вопить, как истеричка, но быстро успокаивался. Все его негативные качества проявились всего лет пять назад, когда он вдруг решил перестать быть покладистым. А вот невероятно непунктуален он всю свою жизнь. Сережа будто живет в другом часовом поясе, а не в соседнем подъезде. Раз, зайдя домой на минуту, он вышел через три часа, при этом обиделся, что его не дождались. Он никогда ни в чем не признавался. Даже если все было очевидно, и отрицать не было никакого смысла, начинал говорить про свое особое восприятие или нести целую кучу несвязанных по смыслу слов в качестве оправдания. И неважно, что его несуразица оставалась далека от логики и не вписывалась в понимание нормального человека. Как переубедить человека в том, что он видел своими глазами или обсуждал всего-то несколько минут назад? Сережа не искал легких путей и отказывался принимать реальность. Он пытался отговориться до последнего. Серж долго жил в столице, но вернулся, почти не изменившись. У него не было цели, он ни к чему не стремился, плыл себе спокойно по течению, напрягаясь в плане заработков не больше, чем нужно на покрытие повседневных расходов. Да и то его работа шла параллельно с развлечением, и он позволял себе приятные бонусы в трудовые часы, не желая идти на повышение или менять сферу обслуживания на что-то другое. Сергей был самым, что ни на есть, среднестатистическим человеком в психологическом портрете, миролюбивый. не сделавший на своем веку никому ничего плохого, по крайней мере, сознательно, разве только себе. Главным его достоинством являлось добродушие, очень преданный человек, который не пожалел бы и последней рубашки, просто хороший малый, как мы не раз его подкалывали. Мне казалось, это его качество не под силу отнять или сломать никаким обстоятельствам или проблемам, а вот его дух и моральное состояние запросто разбивал небольшой кредит, слава богу, не ипотека, она и вовсе могла бы его уничтожить». Добряк и простак – его основная характеристика. Про его алкоголизм я упоминал, а вот про работоспособность не рассказывал. На работе, по крайней мере, первой половины смены Сережа был совершенно другим. Ответственный и умелый бармен, солидный молодой человек. Поначалу он всегда производил чудесное впечатление. Худощавый, высокий, с чуть выпуклыми и большими голубыми глазами, милые марташки и без изъянов. Девки велись. Но это на работе и пока трезвый. Никогда в жизни не весил больше 65 килограмм. Несмотря на свой приличный рост. Его старший брат вообще был выше двух метров, но столь же худой. Семейное телосложение шпальное. Взрослее всех компаний, старше меня на два года. Но лишь годами. В остальном тормознул где-то раньше. Пьянство третье по счету, но не по значению, отличительная черта моего друга. Алкоголь он любил сильнее других, истинно кайфуя и расслабляясь. Часто находясь в состоянии алкогольного опьянения, иногда даже слишком... Мы с друзьями очень рано открыли для себя градус, мне было 14, и сдружились с бухлом быстро и накрепко. Если подсчитать весь выпитый нами алкоголь, этого хватило бы для убийства целого городка коренных американцев или якутов. Крепкое пиво или химические коктейли в том возрасте сделались неотъемлемым атрибутом нашей жизни, наряду с туннелями в ушах, железяками, красными волосами, и ракетами и прочим. Прогрессирующая популярная в России проблема спиртного сказалась на Сереже гораздо сильнее, чем на остальных. Хотя Рома тоже недалеко ушел. Мало того, что алкоголь был Сережиным пристрастием, он еще и совершенно не умел принимать на грудь. Начинал с литровки пива, после которой заливался без всякой меры и до упора, пока не падал или не засыпал с открытыми глазами. Вплоть до того, что он мог в пять утра, будучи уже пьяным, пойти за пивом, Или, прождая часа открытия пивного, возвращаясь после рабочей смены, на рассвете уставший, словно не уснет, если не выпьет. Беда в том, что на всех людей спирт действует по-разному. Если Рома, напиваясь, раскрепощался, злился, а иногда даже начинал буянить, обвиняя весь мир и круша все, что попадется под руку, то Сережа в том же состоянии зверски тупел, да настолько сильно, что даже близким людям через час общения сильно хотелось дать ему в лицо или хотя бы избавиться от его компании. Бухой Серёжа был не способен мыслить, внятно говорить и двигаться за носом менее метра, но зато постоянно косячил, приставал к людям и продолжал пить. Бутылка приносила в жизнь Серёжи так много приключений и разнообразия, что остальным людям впору завидовать, ведь мало на кого градус оказывал столь же впечатляющее воздействие. Тем временем наш разговор не прекращался, и Рому не устраивал игнор первой половины его высказывания, поэтому он поспешил о себе напомнить. «Что мы решаем? Вы достали томить». «Если у тебя есть другие предложения или аргументы, самое время нас просветить, а то я уже согласен с Ромцом». Выдохнув, предостерег меня Дима. «Ты-то да, тебе важнее всех. Все равно в сервисе отсидишься». Задирая его, ответил я. «Давайте уже на чем-то тормознем. Я вообще не вижу, в чем спор. Можно все решить в процессе», — добавил легкомысленный Сережа. «Ты ведь, главный решала. Напрочь позабудешь обо всем минут через пять, а разгребать потом придется кому-то из нас», — заметил я. Все поддержали и тоже рассмеялись. «Сережа любил скинуть все самое сложное на других?» оправдываясь неспособностью оказать помощь, а сам потом с удовольствием пользовался плодами трудов, перекрыв самый минимум, например, свою часть финансовых затрат. «В твоём любимом стиле!» — сквозь смех добавил Рома. Серёжа снова притих, отвернувшись. «Я так понимаю, наше нынешнее положение не удовлетворяет твои амбиции, Ром!» — начал я, но тот меня прервал. «Да-да, давай, Балабол, распиши мне всё в красках!» «Значит так, я требую проведения немедленного голосования». «Какого еще голосования?» Недоумевая, уточнил я с улыбкой. «Все просто. Прямо сейчас решим, кто за мою инициативу». Разъяснял Рома, осматриваясь, останавливая на каждом из нас свой пристальный взгляд. «Уточняя, не прогадал ли?» «Ну, если так смотреть на вопрос, я, в принципе, за. По крайней мере, больше склоняюсь к этому». Немного подумав, решил Дима. «А я пока не готов дать однозначный ответ», — высказался Серёжа и посмотрел на меня, словно ожидая чего-то. «Что толку, блин? Двое на двое!» — довольно подметил я. Хоть и сам уже согласился с Ромой, просто ещё не озвучил, гадая, куда нас заведёт разговор. Я, в принципе, редко в чём-то торопился. Но, скорее всего, с терпением это не имело ничего общего. Скорее, просто было плевать. «Мало что в этом мире имело для меня ценность». Вот и переживать или гнать куда-то не было желания. «Получается, нас уже двое, а ты один. Базарь как есть!» Потребовал Рома, поспешно меня исправляя. «Вот, смотри, если Серёжа примет нашу сторону, мы выигрываем. Но даже если он будет за тебя, всё равно победим мы, так как у Серёжи только половинка голоса». Бэк приуныл ещё больше, остальные пока не въехали. «С какого это?» Матюгнувшись, спросил он, не сразу поняв сказанное. «Ну, ход твоей мысли мне ясен. Хрен с тобой. Но сразу договоримся. Не спешим. Начинаем с подбора соратников, а потом выберем хороший момент». Ещё раз потребовал я напоследок. Занимать критическую позицию в данный момент смысла более не имело. Да и было что-то привлекательное в подобных делах. Ещё посмотрю, как всё будет складываться. «Вот и, конечно, раскрутил. Сразу сказать больше нечего. Возражений ни у кого нет». «Приличие ради», — уточнил Рома. «На то мы сойдемся», — с облегчением молвил Дима, поднявшись с места. «Ладно, я погнал. Мне еще по делам до города нужно», — произнес он, торопливо собираясь. «Держите меня в курсе». Уже уходя и прощаясь, договорил он. Серёнь, ты ведь вчера был у Кости?» — спросил я. «Народу много было?» «Ну, человек, может, пять», — неуверенно ответил он. «Ты не помнишь, что ли?» — удивился Рома. «Да я что-то внимание особо не обращал. Там кто-то приходил, другие уходили. Заехал на часок после работы». «Ага, на часок. Наслышан я о твоих пируэтах», — заржал Ромчик. «Даже видео смотрел, где ты разобраться с тем предлагал». Бэк виновато отвел взгляд. «Как там Костян?» — поинтересовался я, забивая на обсуждение пьяных выходах Сережи, о которых Рома мне уже рассказал. «Что-то давно не виделись». «Надрался на работе, Скотт». Зависливо констатировал Рома о Сергее. «Я бы и сам прибухнул. Каждый день грежу такой возможностью». Для Ромы алкоголь опасен. Еще хряпнет чуть больше, чем следует. Начнется шоу с материальным ущербом и ненавистью ко всему миру. Пьяный Рома выплескивал все, что копилось в нем с последней масштабной пьянки. Однако подобные срывы у него случались не очень часто. Пить он старался как можно реже и не пересекая грань. «Да не, что сразу нажрался?» «Так, выпили немного на работе. Ну и с Костиком дома по паре бутылочек пива». Попытался оправдаться Серёжа, никак не прокомментировав свои выходки. По нему всегда видно, когда он что-то недоговаривает или врёт. «Ну, пацаны, может, и выпили, а ты именно надрался». Пошутил я с упрёком, но в этот раз он рассмеялся вместе со мной, кивая, чтобы было понятно, а потом ответил. «Не очень, так, слегка, просто уставший был». Разлиушечка, да с Димитрольчиком! Знаем мы, как тебя забирает!» Рассмеявшись, ставил Рома, ибо наш друг что после литра, что после трех в одно равнозначное дермецо. «Ладно, погнали, что ли, тоже до дома? Серег, времени уже много. Куда, интересно, соскочил еврей под вечер?» Призадумался я, вынеся вопрос на открытое рассмотрение, лениво поднимаясь и потягиваясь. «Да хрен его разберешь!» В один голос ответили ребята. Мы с Сережей быстренько собрались и попрощались с Ромцом, Спустились на два этажа и оказались на холодной улице. В очередной раз подумалось, как будет хорошо, когда Рома переедет обратно в трешку, в соседнюю со мной и Димой квартиру, но на этаж выше. А он как раз в ближайшее время собирается перевозить вещи. Хотя и вторая квартира через дорогу, в соседний дом. За весь путь мы встретили пару человек и одну патрульную машину. Постоянные столкновения, возникающие у нас в глуши, наделали много шума. Последствия наличия частиц роста желающих их собирать – Отмотать буквально несколько месяцев, и встретить тут наряд было удачей, ну или неудачей, в зависимости от характера столкновения и изначальных намерений того, кто с ними пересекся. Смехотворная ситуация заключалась в том, что выросла преступная активность иных, а штат увеличили у простых полицейских. До конца непонятно, зачем они шныряли, ведь толком у них ничего не выходило. Разве что орден или крастеров могли вызвать. Открытый бой с иными представители патрульно-постовой службы просто не тянули. Но бывали случаи, точнее обстоятельства, когда успевали своевременно дать по голове или обстрелять из ока, попав по телу или прямо в защитную сетку на стыках. В общем, сыграть на эффекте неожиданности. У полиции не стояла задачи контактировать с иными. Функции отдела не поменялись, работа с обычными людьми и их проблемами. В наших местах такие могли спросить документы, ну или еще что. Случайно засечь ново. А вот догнать или победить — нечто фантастическое. Застрелить мага возможно только до активации брони. Любого, кроме бэков. После же мелочь типа пистолетов результатов не приносила. Автоматы типа АК, которыми уже тогда был обеспечен почти каждый коп, определенный эффект, конечно, имели, но далеко не тот, какой бы хотелось силовикам. Пуля, попавшая в защитное поле из маны, причиняла минимум повреждений. Иной ощущал удар, получал небольшой синяк или ушиб — Если же стальной груз попадал в тонкие полоски металла, дамаг доходил до перелома костей и повреждения защиты в виде разрывов. По голове только очень больно. Ну и бывало такое, что пробивали доспех, перебивая металлический шов, вырубая целые сектора. Но убить было очень сложно, даже если патроны с упрочненным сердечником, прошивающие бронежилеты, ману нова не осиливали. Но под массивный обстрел все равно попадать я бы не советовал. Опасно, проще соскочить. Наиболее привлекательно в такой ситуации выглядел щит или прямые выбросы энергии в сторону атакующих, если уж подперло. И импульсы любого плазменного потока и длины останавливали стрелковое оружие. Я, например, импульсом собранного потока легко замораживал все пули еще на подлете ко мне. Сбывать кристаллы рози разрешалось абсолютно всем. Там никто не спрашивал, откуда камни или такое их количество. Существовала сеть ломбардов, оправдывающих свои цены доступностью. До 19 года в отношении лиц, осуществляющих продажу частиц ордену, не наступало правовых последствий. Однако и цена отличалась от реальной стоимости процентов на 30, а порой и больше. Для личных нужд любой человек, даже не имея способности, мог владеть одним кристаллом. Прошедшим обучение и чиповку было разрешено использование двух частиц, лицензированным поисковикам не больше трех. Для действующих сотрудников Ордена и силовых ведомств порядок допустимого количества частиц определялся внутренним уставом или иерархией структуры до пяти штук. Больше использовать мало кто смог бы. В Ордене ограничения было только на словах. На деле всем служивым было неважно, как много им позволено законом носить кристаллов. Они таскали столько, насколько хватало сил или денег. Ведь более значимым оказалось природное или физическое ограничение. С каждым годом изменения и укрепления власти ощущалось все больше. Государство и Орден сжимали тиски контроля. Случаи случаями. А за всю мою жизнь никто на районе ни разу у нас даже не проверял документы. Силовики крайне редко приставали к кому-то без оснований, а значит и не надо было бояться. Конечно, если заглянуть за ширму обыденности, представители власти, любой, а не только исполнительной, постоянно злоупотребляли своим положением, нередко творя самые ужасающие вещи, но от этого никуда не деться. Ситуация очень неоднозначна и спорна, а думать об этом, пока тебя оно не коснулось, не хотелось. Да и было бы чревато появлением паранойи, что мне ни к чему». Я вполне удовлетворялся уже имеющейся начальной формой шизофрении, зародившейся еще в прошлом, но комфортно себя ощущающий в новых реалиях. Надеюсь, что это просто шутка, однако не безосновательная, ведь в определенной степени каждый из нас страдает разными формами психических заболеваний. И, увы, мне это было известно не только по фразе в культовом фильме. Доводилось видеть, как быстро может меняться сознание казалось бы абсолютно здорового человека. Кстати, большая часть копов из тех... Кого в самом начале временно передавали ордену в подмогу, так и остались служить в розе, и то был крупный просчет. Полиция частично восстановила количество сотрудников, но до прежнего уровня им было очень далеко. Крастеры существовали за счет наших налогов, хотя тут жаловаться не мне. Правительство проводило плановое перевооружение. Каждый этап был в совершении предыдущего. Созданные ими доспехи существенно усилили положение полицейских в деле подавления организованных групп на первых этапах восстановления контроля. Впереди было внедрение автономной брони, способной защитить от маны обычного человека с помощью промышленных потоков. А главное отличие обмундирования заключалось в том, что государственный конвейер использовал более качественные материалы с и о новом оружии. Корабли «Элевиманы», как их чаще называли, вовсю использовались, но уже несколько раз демонстрировали что-то еще более новое, некое подобие небольших боевых вертолетов для городской среды. «Ладно, давай до завтра». Желая быстрее попасть дом, сказал я, прервав наш Сереже разговоры ни о чем, продолжавшийся почти десять минут возле подъезда. «Мне еще нужно в ближайшие дни добраться до Москвы». «Да, давай, до Зарева». Тем вечером я много думал об итогах состоявшейся беседы и о предстоящих событиях, пытаясь выработать оптимальный план действий, свой собственный, на всякий случай. И дураку было понятно, случись крупная стычка, бой будет неравный. Я не всегда составлял резервную комбинацию, но если продумал, многое из нее оставалось для всех тайной до конца. При сопоставлении нас четверых с выстрелом мы выглядели сильнее в индивидуальном плане, Но у них было бесспорное численное преимущество, что в на выбранный момент решало исход сражения. Всесторонне анализируя ситуацию, я отвлекся на миг и в очередной раз заметил свою новую привычку — замкнутая последовательность жестов. Фокусировал немного своего потока в правой руке, а затем сжимал ее, растворяя выработанную мной атму. Когда я игрался так в квартире, Возле меня становилось немного холоднее. Меня это вполне устраивало. Но окружающие жаловались, что это неудобная привычка. Подсел я на нее с первого момента появления силы. Как и перебирание четок, это помогало сфокусироваться. Москва, как обычно, жила сама по себе. Плевала она на всех, ведь это столица. В крупных городах всегда были свои порядки. Особых изменений новая жизнь в уклады города не внесла. Все тот же суетливый, огромный, бесчувственный мегаполис с нереально высоким ритмом жизни. Полисом Москва не являлась, так как энергетического разлома в ней не было, но оно ей и не надо было, тут своего потока хватало, людского, просто он даже древнее маны и невидим, страшная негативная сила, так что Полисы во многом ей могли позавидовать, возможности там неизменно было с лихвой, как по продаже всего, что душе угодно, хоть самой души, так и по покупке, а народу там всегда было больше, чем нужно. В России действительно построили полис на горном хребте Урала и назвали Мирный, а еще один возвели в Армении – Ковчег. Полис на северо-западе Китая тоже почти примыкал к России. В планах Ордена было несколько таких городов в странах бывшего совета, где-то на стыке Польши, Украины и Белоруссии, и еще один в Казахстане. Я был лишен возможности посетить полис даже ближайший, но и не думал что-то делать ради того, чтобы туда попасть из-за отсутствия желания о невозможностях. Чип — штука покупная, если сильно понадобится. Просто оно мне не требовалось, так как Москва вполне закрывала все потребности, а до нее от нас рукой подать». Наш город не очень-то хорош внешне, но он служил оружейной страны с незапамятных времен. У нас было много оборонных предприятий, поэтому различные комплексы вооружений и защиты разрабатывались и появлялись именно у нас и только потом расходились по всей России. Вот и теперь вместо создания новых инфраструктур власти воспользовались уже имеющиеся, экономя время. Так в нашем городе заложили производство новейшего оборудования и обмундирования, включая все необходимое иным. Достойный бонус, и им можно гордиться. А мы с легкостью получали снаряжение по более доступным ценам и быстрее, чем остальные. Дома я засел за ноутбук и включил телевизор сугубо для фона. Однако сразу же в новостях зарядили важную весть. Речь шла о Мировой Республике, повсеместно обсуждаемой уже пару лет, наряду с непрекращающимися спорами и разделением стран на два лагеря. Но в любом государстве хватало и противников, и сторонников этой инициативы. Если я правильно вник в вопрос... Основное недовольство крупных держав вызывала не сама идея, почти все выступали за нее, а предлагаемая Европой модель построения, взятой за основу структура Евросоюза, давно топчущегося на грани распада, разрушенного кризисами и мертвым производством. Несогласные на версию Запада предлагали компромисс, совершенно новую структуру, фундаментом которой мог стать БРИКС, единый мир, в котором будут учитываться интересы каждого. Соглашусь, что это была более справедливая организационная форма, Но видимых различий у вариантов не было, разве что в положении маленьких стран и в отсутствии негласной иерархии и множества неуместных ограничений при распределении рынков между участниками. В последние пять лет обновленный мир давно перестал быть однополярным. Теперь было три центра силы: Россия, Китай и Штаты. Несмотря на все усилия третьих сохранить потерянное влияние. к которому они так привыкли после распада СССР и до 2010-го, пока наша страна не стала с колен, а Китай не укрепился. Индия, Бразилия и Турция тоже не отставали, как и еще с десяток стран. К чему по итогу придет мировое правительство, было большой загадкой. Но меня в то время не волновало, какую форму правления они выберут. Более важным казалось, чтобы люди в результате не пострадали и не получилось, как в Европе, когда из большинства стран делали рынок сбыта, полностью разрушая их экономику, производство и обрывая все внешние торговые связи, а после подсаживали на кредиты и квоты, дабы те не рыпались, когда опомнятся и захотят убежать. Уснул я на удивление быстро. И что странно, мне снился какой-то лютый замес с полетами и боями, любовью и еще много чем, полный фарш. Раньше мне сны почти никогда не снились. Ну или, по крайней мере, я не помнил их. Теперь же они посещали меня часто. Но все равно я вспоминал только куски». Понятия не имею, с чем это было связано. Но думаю, скорее всего, с Солнцем. Или с моим сознанием, которое было вынуждено каждый день анализировать полный трэш, происходящий вокруг. Даже если я не выходил из дома, обилие впечатлений воспаляло фантазию. Та воздействовала на подсознание, а оно проектировало все это на сон. Увы, вопросы такого рода я мог задавать себе бесконечно. Ведь способности разобраться в голове с помощью какой-то простой технологии новый мир с собой в нашу жизнь не привнес. Приходилось по старинке. Но я этому был только рад. Всегда ценил возможности самоанализа. Жизнь оставила людям право рассматривать извечные вопросы самостоятельно, не снимая их с повестки дня человечества. Иначе, определенно, жить стало бы скучнее.